«Довольно нежится, слышишь? Нас зовут!» Сгибая пальцы, как когти хищника, Тайс угрожающе подбиралась к ступням подруги. «Не боюсь», — сказала спартанка, Толкнув ногой Тайс, которая не удержалась на стволе И сразу полетела в воду. Эгисихора тоже скатилась с дерева с негодующим воплем. «Волосы! Напрасно сушила!» Окунулась с головой в глубокий омут.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 где бывшем тирском Стратопедоне в военном лагере должен был разместиться отряд спартанских наемников. Таис отлично переносила морскую качку. Навсегда запомнился ей в Тинонтас. девятый день убывающего Буэдромиона, когда корабль Стратега и Наварха Эоситея вплотную подошел к берегам Крита.